В следующие дни Пётр не размысленно проигрывал события той ночи, вспоминал не только странную историю Калиба, но и горечь брата, когда разговор коснулся винтовок. Алиша ведь точно подметила: винтовки не спроста попали к ним в руки. Пётр с детства воспринимал старое время как нечто давно и безвозвратно прошедшее, словно его острым ножом отрезали от настоящего, до и после, тогда и сейчас. Никакой связи Пётр не видел. Армия исчезла, мир за пределами колонии превратился в могильный памятник истории, которую никто уже не помнил. О том, что именно искал в темных землях отец, Питер особо не задумывался. Ответ казался очевидным – людей, уцелевшие колонии. Но когда держал в руках отцовскую винтовку и потом, лежа в подсобке со льдом на ушибленной лодыжке, Питер чувствовал, как события прошлого волнами накатывают на его жизнь. Так, может, ради этого отец ездил в экспедиции. Может, хотел вспомнить прежний мир. Тео тоже чувствовал дыхание старого времени. Разумеется, он ведь обладал значительностью участников экспедиций. Питер давно решил, последние слова матери не испортят его отношения с братом. Позаботься о своём брате, Тео. Он не такой сильный, как ты. От правды не убежишь. Со временем Питер с ней примирился. а порой даже находил в ней утешение. Отчаянно смелая затея отца основывалась на вере, противоречившей всем известным фактам. И если нести бремя его наследия выпало Тео, не только за себя, но и за него Питера, значит, так уж суждено. Но говорить Орло, зная, что у него в инкубаторе маленькое, что смысл жизни лишь в том, чтобы не гасить прожекторы, разве это в духе Тео? Старший брат изменился, и Питер гадал из-за чего. На станции они провели еще пять дней, в первой из которых Финн с Рэем починили обесточенную ограду, а затем работали на западном поле, смазывали контроллеры турбин. Орло, Тео и Алиша поочередно сопровождали их, причем не в одиночку, а парами. Задолго до заката возвращались на станцию и запирали бункер на ночь. Питер от нечего делать играл сам с собой в карты. Увы, колода оказалась неполной или стал найденной на складе книги. «Престранная подборка», «Чарли и шоколадная фабрика», «История Османской империи», «Всадники полынных прерий», «Зейна Грея», «Классика западной литературы». На обложке каждой книги имелся кармашек с печатью «Библиотека округа Риверсайт», а в кармашке – карточка, исписанная поблекшими от времени датами. 7 сентября 2014 года, 3 апреля 2012 года, «21 декабря 2016-го». «Чьи это книги?» – как-то вечером спросил Питер, вернувшегося с поля брата. Тео поласкивал лицо у раковины. Они здесь уже давно. Тео обернулся и вытер руки о рубашку. Зандер убрал их в ящики. А уж читал или нет, не знаю. Что-то интересное откопал. По любопытству вал он, глядя на стопку у койки Питера. Питер показал книгу, которую читал днем. «Моби Дик» или «Белый Кит». «Язык такой странный, сегодня едва страницу одолел». Посетовал Питер. Тео встал и засмеялся. «Ладно, читатель, давай посмотрим твою лодыжку». Тео подсел к Питеру и осторожно коснулся его щиколотки. С памятной ночи братья почти не разговаривали. Впрочем, как и другие члены отряда. На вид получше. Опухоль спала. Тео почесал небритую щеку и... И Питер неожиданно заметил, что глаза старшего брата запали от хронической усталости. «Верхом ехать сможешь?» «Да я отсюда ползти готов!» В обратный путь отправились следующим утром после завтрака. Орло согласился остаться с Реем и Финном до прибытия следующего отряда. Калеб тоже хотел задержаться... Но Тео сумела его переубедить, мол, Орло надёжный охранник, и если ремонтники не будут выходить за ворота, опасность сведётся к минимуму, и четвёртый не понадобится. К тому же Калеб и так пережил более чем достаточно. Настоящий спор разгорелся из-за винтовок. Тео не желала их трогать, а лишь утвердила, что это глупо. Они ведь не узнали, как заразился Зандер и почему пикировщики не убили Калеба, хотя имели ему шансов. В итоге удалось достичь компромисса. Решили, что охранники возьмут по винтовке, но ворот колонии спрячут в надежном месте. Остальное так и будет лежать в ящиках под лестницей. «Мне стволы не нужны», – заявил Орло, когда другие охранники седлали коней. «Появятся вирусоносители, до смерти их заболтаю». Тем не менее, на плече Орло держал винтовку. Накануне Алиша показала, как заряжать ее, как чистить. и даже позволила сделать несколько тренировочных выстрелов во дворе. Ничего себе, пробасил Орло, когда спустив курок, попал точно в цель. Ну и мощь, питер подумал, что старший брат прав, взяв в руки винтовку, растаться с ней выше человеческих сил. Орло, я серьёзно, предупредил Тео. После долгих дней простоя лошади буквально рвались в путь и нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Тут что-то нечисто, поэтому за забор ни шагу. Забирайтесь каждый вечер с первой тенью. Договорились? Замет она, брат. Пряча в усах ухмылку, орло глянул на Рея с финном, на лицах которых читалась полная безысходность. Мол, надо же. Застряли на станции с этим орло. Он же замучит своими рассказами. Они ровн час и петь начнёт, даром что гитары с собой нет. Но, «Ну, ребята, гляди веселей, крикнул шуроповёрта Марло. Мы славно повеселимся. Он подошёл к Тео и незаметно передал ему сложенную в четверо записку. Вот, для Лии малышки. Ну, если со мной что случится. Тео выбросил записку, даже не развернув. Сегодня 10 дней. Главное за забор не выбирайтесь. Как скажешь, брат. Отряд выехал на турбинное поле. Телега осталась на станции. Я охранники поскакали не по Восточному шоссе, а напрямик к Банингу, чтобы срезать милю другую. Никто не разговаривал, желая сберечь силы для долгого пути. Когда впереди замаячил мёртвый город Теоприв стал на стременах. Щуть не забыл. Он вытащил из перемётной сумки непонятную вещицу, которую 6 дней назад Майкл вручили ему у ворот. Кто-нибудь помнит, что это и как называется? Калиб подъехал к Тео, взял вещицу и поднёс к глазам. Это материнская плата от Инделовского процессора Пион. Видишь девятку? По ней я её определил. Ты во всём этом разбираешься? Приходится. Калиб пожал плечами и вернул материнку Тео. Пульт управления турбинами тоже на пионах работает. У наших, правда, повышенная износа устойчивость, но принцип тот же. Жутко быстрые и жутко надежные. Даже на частоте 16 гигагерц не вырубаются. Питер внимательно следил за выражением лица Тео. Похоже, в восторженной тираде Калиба брат тоже ничего не понял. Вот это чудо и заказал мне Майкл. Что же вы молчали? На станции полно запасных. «Калиб, ты меня удивляешь!» Засмеялась Алиша. «Выражаешься точь в точь, как штепсель. А я-то думала, шуруповерты читать не умеют». Калиб развернулся в седле и взглянул на девушку, но если я обиделся, вида не подал. «Шутишь, да? Чем на станции заниматься, если не читать?» Зандер то и дело мотал в библиотеку за новыми книжками. В кладовой для инструментов их целые ящики, причем не только технические. «Да он за поем читал!» говорил книги в 100 раз интереснее людей а Лиша разом перестала смеяться и многозначительно взглянула на Тео что ты такого сказал удивился Калиб